Порога следующего зала открылся еще больший разгром. Все лежало вверх тормашками. Клавесин с его драгоценной лакировкой представлял собой бесформенную груду, из которой торчали сломанные ножки и несколько клавиш из слоновой кости. Шелковая обивка превратилась в грязное лохмотье, прилипшее к сохранившим по золоту кусочкам дерева только побитые деревянные панели. Но внезапно Брианна вздрогнула. Ее расширившиеся глаза замерли. Выше камина, великолепный и необычный в своем одиночестве, чудесный мужской портрет царил над этим мразором. Со смуглой кожей под напудренными волосами, темными жгучими глазами и волевым лицом с рукой на бедре, гордый, изящный в пышной форме полковника королевских войск на затянутом дымом фоне поля битвы. Он убежден в том, что моделью художнику мог быть только мужчина редкой обаятельности, и Фортюне, следовавшая за Марианной, воскликнула «О, какой красавец!» «Это мой отец!» — выдохнула Марианна севшим голосом. Все трое замерли, с ногами в пыли, с глазами прикованными к насмешливому, необыкновенно живому взгляду портрета. Для Марианны в этой встрече было что-то мучительное. До сих пор отец оставался в ее представлении только обрамленной жемчужинами потускневшей миниатюрой, изображавший элегантного мужчину со скептической улыбкой, немного пресыщенного, очень изысканного, на которого она смотрела с затаенной нежностью, как на любимого героя романа. Но надменный воитель с портрета растрогал ее до самых сокровенных глубин души, потому что в его смелых чертах она узнавала свои. Как она походила на него выдающимися скулами, Несколько вытянутым разрезом насмешливых глаз, в которых считался вызов, чувственным несколько большим ртом с упрямо выдвинутым вперед подбородком. Как он стал внезапно близок ей, этот отец, которого она по-настоящему никогда не знала! Жолеваль нарушил очарование. «Вы действительно его дочь». «Сказал он задумчиво. Он не мог быть намного старше вас, когда писался этот портрет. Я никогда не встречал такого красивого мужчину и, к тому же, такого мужественного. Но кто мог повесить портрет здесь? Смотрите!» И Жулеваль провел затянутым в серую замшу пальцем по позолоченной раме. «Не грамма пыли! А между тем все здесь!» Он хотел закончить свою мысль круговым движением руки, демонстрирующим опустошение большого зала, но остановился на полпути. На верхнем этаже раздался треск паркета под чьими-то ногами. «Но...» — Там кто-то есть, — прошептала Марианна. — Пойду посмотрю, — ответил Аркадиус. Он подбежал к открывавшейся свой широкий пролет лестницы и с легкостью танцора взлетел через две ступеньки наверх. Оставшиеся в зале женщины переглянулись, но нарушить тишину не решились. У Марианны было странное ощущение. Она чувствовала, что этот израненный опустелый дом, где властвовал только портрет, несмотря на все, продолжал жить, жизнью непонятной, может быть, скрытной. Она разрывалась между двумя противоположными желаниями — усесться здесь, прямо на пыльном полу, чтобы ожидать бог знает чего, или же убежать, закрыть за собой легко открывшуюся дверь и никогда не возвращаться сюда. Мысль о том, что скоро рабочие своим шумом нарушат тишину этого своеобразного святилища, угнетала ее, как дурной поступок. Однако никто, кроме нее, не имел права пересечь этот порог, разбудить спящее эхо старого особняка. Этот дом, о котором она еще вчера даже не думала, вошел теперь в ее душу и плоть, и она хорошо понимала, что не сможет безболезненно расстаться с ним. Ее взгляд снова встретился со взглядом портрета, который, казалось, следил за ней с момента ее прихода, и она из глубины сердца направила ему некую молитву. «Вы действительно хотите, скажите, вы действительно хотите, чтобы я вернулась сюда? Я уже так полюбила его! Я возвращу ему былое великолепие!» Вас снова будет окружать обстановка, достойная вас. Вдруг, словно дом захотел ответить ей. Единственное целое в этом зале окно распахнулось под порывом ветра. Марианна подошла к нему, чтобы закрыть и увидела, что оно выходит, как и другие, в небольшой сад, разбитый вокруг бассейна с позеленевшей стоячей водой, в центре которого задумался каменный амур с почерневшим носом, обнимавший большого дельфина, уже много лет не испускавшего воды. И вот именно в этот момент изливавшиеся дождем тучи разошлись и пропустили бледный, нежный луч солнца, который приласкал щеки Амура, обнаружив его полную тайн улыбку. И не зная, собственно, почему, Марианна почувствовала себя умиротворенной и ободренной. К тому же и Аркадиус вернулся. «Никого нет». — сказал он. — Без сомнения, это крыса. Или треснула деревянная панель, поправила его фортюне, дрожавшая от холода под своими мехами. — Здесь так сыро. Вы уверены, что хотите тут жить, Марианна? — Конечно, — радостно воскликнула молодая женщина. — И чем скорее, тем лучше. Я попрошу архитектора сделать все по возможности быстрее. Они должны скоро прийти, я думаю. Первый раз она возвысила голос, словно официально утверждая свое право нарушить тишину. Его теплый звон торжествующе разнесся по анфиладе пустых комнат. Она улыбнулась Фортюне. «Возвратимся», — предложила она, — «вы до смерти замерзли, ветер гуляет здесь, как на улице». — А остальные этажи вы не будете смотреть? — просила Жулеваль. — Должен сказать, что там полнейшая пустота, за исключением стен, которые не могли уворовать, и золы в каминах не осталось абсолютно ничего. — Тогда я предпочитаю не смотреть. Это слишком печально. Я хочу, чтобы этот дом вновь обрел свою душу. Взглянув на портрет, она замолчала, чувствуя, что сказала глупость. Душа дома была здесь перед нею, горделиво улыбаясь на фоне апокалиптического разгрома. Надо было только залечить его тело, воссоздать прошлое.